Глава 11. Приказ Акимова я выполнял на совесть. Ел, спал и просто валялся на кровати. Только вечером последнего дня, получив на местном складе набор продуктов, приступил к сборам. Тогда же я познакомился с большинством своих спутников. Это были в самом деле молодые парни от 16 до 20 лет. Они подробно расспрашивали меня о башне. Я хоть и не был свидетелем, но подробно пересказывал им все, что слышал от покойного панциря. Их заинтересовало. Каждый уже разработал собственный план о том, что будет делать там. Тут надо заметить, что все они, за редким исключением, не помнили прежних времен. А те немногие остатки, что сохранились потом в виде фильмов, компьютеров и книг, все же были неполноценными заменителями нормальной цивилизованной жизни. Поэтому, собственно, неведомое манило их со страшной силой. И вот, на третий день, прямо с утра, если не сказать с ночи, поскольку рассвет только начинался, группа собралась на окраине села. Десять человек вместе со мной. Все вооружены. все с полными мешками, которые даже трещали по швам, набитые всевозможной провизией. Вооружение состояло в основном из гладкоствольных ружей, к которым прилагались патронташи, набитые патронами. Были здесь и простые двустволки, судя по потертости, бывшие старыми уже на момент катастрофы. Были и относительно новые помповые ружья. Автомат имелся только у одного – самого молодого парня по имени Сева. Патронов ему выделили всего один магазин, да я поделился еще тремя. Будем надеяться, что не зря. Два ствола лучше, чем один. А глава экспедиции, охотник Сергей Акимов, вооружился почти новой винтовкой СВД с четырьмя запасными магазинами. Про себя я отметил, что, несмотря на свою молодость, все были людьми опытными, привычными к ходьбе по лесу, умеющие обращаться с оружием и, надо полагать, не раз сталкивавшиеся с монстрами. Да и двуногие твари в этом мире регулярно встречаются. Подозреваю, что в этих местах их вывели и вряд ли гуманными методами. На их фоне я смотрелся совсем убого. и даже относительно новая экипировка не могла этого изменить. Конечно, кое-чему я уже научился, на практике, от безысходности, но до профессионалов уровня покойного панциря мне еще как до луны ползком. Построившись в колонну по два, условно поддерживать строй на пересеченной местности все равно не получится. Мы покинули поселок и направились на север. Поначалу дорога была приемлемой. Тут раньше проходила грунтовка на две полосы. Сейчас, в отсутствие регулярного проезда транспорта, она основательно заросла и превратилась в тропу, по которой, однако, очень удобно было передвигаться. Во главе колонны широко шагал на длинных ногах Акимов. Охотник старательно смотрел по сторонам, И взгляд его не обещал встреченным тварям ничего хорошего. Следом топали остальные, стараясь не отставать. Скорость отряда была небольшой. Быстро идти с таким грузом ни у кого не получится. Тут, дай бог, пять километров в час делать, и то хорошо. А меня от чего то воткнули замыкающим. Так я и шагал позади всех. Даже специально по приказу главного отставал на несколько шагов. «Наверное, если тварь сзади нападет, то съест меня. Меня ведь никому не жалко. Я пришлый». Мысль эта удручала, поэтому я постарался ее от себя отогнать. Чтобы отвлечься, проверил оружие. Автомат на месте, патрон в стволе. На предохранитель поставлен. Запасные магазины в разгрузке, а те, что не поместились, лежат в мешке. Ножи тоже на месте. Один из них, кинжал панциря, покоится в разгрузке, а второй мой собственный в ножнах на поясе. Гранаты в подсумке. В голове держались адреса схронов, указанных панцирем, да только вряд ли я их найду. Совершенно очевидно, что мы пойдем другим путем, а добро полежит до лучших времен. Идти было тяжело. Груз составлял килограмм тридцать, да еще автомат с патронами. Для других это нормально, а мне, измученному дальним походом, частыми голодовками и продолжительной болезнью, приходилось нелегко. Но я старался, напрягая все силы, умудрялся не отставать от коллектива. Долгожданный привал состоялся после обеда, точнее даже ближе к вечеру. Часов в пять, когда я уже весь зашел на пот, язык мой лежал на плече. а ноги отказывались повиноваться. Даже с панцирем столько не ходили. Или ходили. Не помню, сложно так расстояние запомнить. Пока остальные, скинув рюкзаки, начали быстро перекусывать хлебом и вяленой рыбой, Акимов скомандовал. «Леня, Гриша, право, лево!» «Команда была непонятной. Для меня». а оба парня, моментально отложив еду, нырнули в заросли, повернув, соответственно, направо и налево от нашего пути. Дозор выставить или разведку. После дообидного короткого привала, когда дозорные вернулись и о чем-то доложили старшему, мы снялись с места. Теперь стало труднее, пришлось свернуть с дороги. Она круто поворачивала в сторону, а нам требовалось продолжать путь на север. Теперь шли по узкой тропе, непонятно кем натоптанной. Низкие ветки деревьев хлестали по лицу. Я периодически терял из виду впереди идущего. Подозрительно оглядывался назад. Тропа была извилистой, настолько, что, будь я хищником, взялся бы передавить нас по одному, нападая сзади. Постепенно начало темнеть. По-хорошему требовалось подыскать подходящее место для ночлега. Вот только где? Тропа — это тропа, там спать не ляжешь. Нужна поляна, а таковой здесь просто нет. Лес стоит сплошной стеной. Оставалось надеяться, что у местных охотников на такой случай есть какие-то идеи. Наконец, когда солнце почти склонилось к горизонту, А в густом лесу это означало почти полную темноту. Заросли неожиданно расступились, открывая пологий склон. А внизу нас ждали несколько одноэтажных строений, представлявших собой железнодорожный разъезд. Еще до наступления полной темноты я успел разглядеть две колеи на невысокой насыпи, уходящие вправо и влево. Спать предполагалось в центральном здании. единственным, имевшим достаточно крепкие стены. Там же развели огонь в закопченной железной бочке, над которой пристроили котелок с супом. Горячая пища сейчас была как нельзя кстати, хотя я и боялся, что засну с миской в руках. Не заснул. Еда неплохо взбодрила. Я даже прослушал короткую лекцию, которую Акимов читал молодежи. Смысл сводился к следующему. «Завтра пойдем по железке. Первый участок безопасен, до самого брода. А за ним следует быть наготове, поскольку там зачистки не делались, а потому твари просто обязаны быть». «А до брода кто-нибудь добирался?» — спросил Гриша, тот самый, что во время привала отправлялся на разведку. «Что там с поселком?» «Влад кривой там был». «Покойник», — сказал задумчиво Акимов. «Вот только было это три года назад. Там тогда еще кто-то жил, но немного, человек шесть или семь. С тех пор ни одной вести, надо полагать, умерли все или твари их съели». «Ну, то есть до этого брода дорога цела?» — уточнил я, помня про возможные разрывы дороги. «Была цела, теперь уже не знаю». Командир развел руками. Могло размыть дождями. Так получилось, что в ту сторону мы особо не ходили. Ловить там нечего. Полезного нет, а вот твари, что на поселок бросались, как раз с той стороны приходили. Отсюда можно сделать вывод, что именно за бродом их полно. «Да ладно!» — отмахнулся один из парней, молодой, тощий и белобрысый. Я не знал его имени. «Чего мы с тварями не справимся?» «Их ведь там не миллион. Если жратвы нет, так их и немного». «Так-то да», — не стал спорить командир. «Да только учти, Павлик, двигаться, ощетинившись стволами и шарахаться от каждого шороха — дело трудное. Скорость упадет сильно». «А если в броде кто-то остался?» — снова спросил Гриша. «Что с ними делать?» «А что делать?» — Акимов поднял густую бровь. В походе они нам не нужны. Предложим к нам перебираться, пусть идут своим ходом. Они пойдут их проблемы. Заснул я в итоге даже позже остальных. Командир, видимо, пожалел меня, видя мое ужасное состояние, и часовым на ночь не ставил. Сны были какие-то путанные и страшные. То твари меня по лесу угоняли. то мёртвый панцирь стоял передо мной и укоризненно на меня смотрел. Проснулся я часов в пять, измученный и нисколько не отдохнувший. День с самого утра не задался. Сначала пошёл дождь, не такой сильный, просто мелкая водяная пыль, постоянно висевшая в воздухе. Но это все были мелочи. Проблемы начались, когда мы добрались до Брода. Мелкий разъезд около моста через реку. Мост, что характерно, сохранился. Вряд ли он сейчас выдержал бы состав, но группу людей с грузом точно выдержит. А вот сам населенный пункт сохранился куда хуже. Первоначально тут насчитывалось больше десяти домов. Четыре из них были сожжены дотла, от них остались только обгорелые остовы. Остальные пребывали в таком состоянии, что можно было подумать, будто по ним прошлась артиллерия. Стекла выбиты, шиферные крыши проломлены в нескольких местах, двери сорваны с петель. Тут не нужно быть хорошим следопытом, чтобы понять, поселок опустел не просто так. Скорее всего, жителей постигла злая участь. Единственным нормально сохранившимся зданием был местный вокзал. Поскольку он был построен из белого кирпича, даже табличка с внешней стороны сохранилась с выцветшей надписью «Брод». Наскоро проверив все здания, мы не нашли никаких признаков присутствия человека, только в кирпичном вокзале остались изгнившие клочья одежды и несколько крупных костей со следами зубов хищника. Видимо, это и были останки последних обитателей. «Костям этим года два, не меньше», — сознанием дела определил Акимов. «Твари тут могут быть, а могут и не быть». Он хотел сказать что-то еще, но речь его была прервана громким топотом в лесной чаще. Кто-то очень тяжелый несся сквозь лес, ломая ветки и негромко рыча. «В здание», — скомандовал он. «Ну да, мы это уже проходили». С тварями на открытой местности бодаться стрёмно, а из укрытия – милое дело. Правда, в укрытии том двери нет, но это можно исправить. К счастью, небольшие окна, хоть и не имели стекол, были закрыты решетками из толстой арматуры, которая зубам и когтям точно не поддаётся. Парни, выросшие в мире полном опасности, сработали быстро. В здание вокзала они бросились, подхватывая на бегу бревна, доски и разный железный хлам. все, что сгодится в качестве материала для баррикады. Стоило оказаться внутри, как дверь была моментально закрыта, а для надежности завал придавили изнутри стальным каркасом от лавочки. Сами сиденья давно сгнили, а металл еще продолжал сопротивляться. «Окна», — скомандовал Акимов. Но парни эту команду начали выполнять еще до того, как она была отдана. Опять же, результат отличной выучки. Только так здесь можно выжить. Я сам занял позицию рядом с Павликом, высунув ствол автомата рядом с его двустволкой. Некоторое время ничего не происходило. Даже звуки в лесу затихли. Потом неподалеку от нас зашевелились кусты. а через секунду из них выглянула традиционная абразина. Морда была похожа на крысиную, полностью лишена шерсти, из-под верхней губы торчали острые зубы, а большие уши вертелись в разные стороны, выискивая источник звука. Видимо, тварь больше ориентировалась на слух, тем более что глазки были малюсенькие, едва различимые на широкой морде. «Валить?» — спросил Сева, нетерпеливо поворачивая ствол, хотя потенциальная цель не шевелилась. «Времени», — сказал командир, — «пусть все покажутся». Остальные не торопились. До полного появления стаи пришлось ждать минут пять, если не десять. Эти в массе своей были глазастыми, а потому сразу определили местонахождение потенциальной добычи. Они стали медленно окружать здания. В прошлый раз оно людей не спасло. Видимо, это были те же твари, что сожрали когда-то последних обитателей этого поселка. Или даже другие, но и они тоже соображали неплохо. Мне еще показалось, что они передвигаются так, чтобы снизить вероятность попадания пули. Идут не по прямой, а хитрыми зигзагами, постоянно прижимаясь брюхом к земле. Они явно не впервые встречаются с человеком и знают, как действует огнестрельное оружие. Выждав еще полминуты, когда расстояние сократилось до полутора десятков метров, Акимов едва слышно выдохнул. Огонь! И сам первый выпалил из винтовки. Десять стволов разразились огненными плевками, цели были давно разобраны. а потому дружный залп должен был произвести настоящее опустошение в рядах противника. Не произвел. Как только уши тварей уловили звук выстрела, как все они сделали дружный кульбит в сторону. Неважно в какую, главное уйти с линии прицеливания. Убит был тот монстр, в которого стрелял Акимов. Зацепил своего «я». поскольку ударил длинной очередью и довел ствол в ту сторону, куда сиганула тварь. Остальные остались невредимы, максимум отделавшись парой царапин. А следом они атаковали. Казалось, кирпичный дом содрогнулся от дружного удара в дверь. Полетели щепки, но баррикада пока держалась. Оказавшись вплотную к стенам, большинство тварей были недосягаемы для нашего оружия. «Теперь их только в дверях встречать, надеясь, что плотности огня хватит, чтобы остановить разъяренных монстров». Двое бойцов сразу просунули стволы ружей между досками баррикады и выстрелили, вызвав снаружи громкий вопль, чем-то похожий на человеческий. Толпа откатилась от двери, снова появилась возможность стрелять из окон. Я быстро добил магазин, уложив еще одного монстра своей толстой тушей, напоминавшего кабана. Но стоило ему упасть, как из-за его спины появился следующий, похожий на волка, но покрытый длинными костяными иглами с темными концами. Я надавил на спуск, но ответом было молчание. Тихо выругавшись, я отодвинулся от окна, чтобы сменить магазин. а на моё место встал Павлик с ружьем. Он успел выстрелить дважды, а потом откатился назад с громким стоном. В груди и шее торчали несколько тех самых игл, которыми, как оказалось, тварь умеет швыряться. Раны были неглубокими, но он явно чувствовал себя плохо. Видимо, там был яд. «Осторожно выглянув». Я увидел, что стычка Павлика с игольчатым монстром сведена в ничью. Тот отползал боком, волоча за собой вываливающиеся внутренности. Осмелев, я высунулся и короткой очередью пробил ему голову. В итоге победа осталась за нами. Твари мы успели перебить, прежде чем они сломали завал из досок. В живых остались две особи, которые благополучно скрылись в лесу. С нашей стороны потеря была только одна. Я поначалу подумал, что Павлика можно спасти, раны ведь не опасные. Увы, оказалось, что в подобных иглах содержится сильный яд, а никакого средства от него пока не изобрели. «Парень уже потерял сознание». Теперь у него поднялась температура, он метался в бреду, а кожа начинала чернеть. Мы собрались вокруг, каждый рвался помочь, но никто не знал, что делать. Только Сева, видимо, знакомый с таким не понаслышке, тихонько спросил. «Может, застрелить?» Слова дались ему тяжело, видно было, что парень вот-вот заплачет. «Не надо», — Акимов покачал головой. Он уже не очнется. Мучился Павлик еще минут двадцать. В сознание так и не пришел. Тело совершало конвульсивные движения, но они со временем становились все более слабыми, пока, наконец, он не затих окончательно. Тело его к тому моменту распухло так, что даже одежда местами полопалась. С опаской проверив пульс, командир кивнул сам себе и приказал. «Копайте могилу!» В отряде нашлось две саперные лопатки, которыми мы, сменяя друг друга, выкопали вполне приемлемую могилу, метра полтора глубиной. Тело Павлика положили на дно, предварительно завернув в одеяло. Насыпав небольшой холм, мы соорудили из гнилых досок небольшой крест. Некоторое время постояли над могилой, после чего Акимов, посмотрев на нас из-под лобья, негромко проговорил. «Слушай сюда, банда!» Мы все повернулись на голос. «Павлика мы все знали и любили. Хороший был парень, а теперь его нет. Вот только раскисать по этому поводу не надо. Каждый из нас к такому готов, каждый знает, на что шел. У нас есть цель!» которая куда важнее наших жизней. Я для похода специально отобрал тех, кого никто не ждет. Риск большой. Он осекся и снова оглядел всех нас. Если кто-то хочет, разрешаю валить обратно. Вот только не советую. Поблизости бродят две крупных твари, и подозреваю, одна очень крупная. Вы, может быть, не заметили, а я отлично слышал». что в лесу сидел еще один, вожак, который и руководил остальными. Да и сами их действия тому подтверждения. Короче, кто хочет назад? Стояла тишина, потом Сева осторожно заметил. «Не обижай, командир. Мы молодые, да, вот только не сопляки. Сам ведь каждого в деле видел». «Видел», — согласился он. И не только сегодня. «А нахрен тогда такие вопросы задаешь?» Взорвался еще один мордатый черноволосый парень, имени которого я не помнил. «Обидеть хочешь? Все все понимают. Мы с детства с тварями воюем и не такого насмотрелись. Пошли уже!» «Пошли!» — невесело улыбнулся Акимов. «Могилу не разроют?» Спросил я, уже привычно становясь в хвосте колонны. «Не знаю», — хмуро отозвался командир. «Они первым делом своих подъедят, а потом уже начнут разыскивать. Может, и не догадаются. К тому же тело Павлика теперь разлагаться будет с такой скоростью, что через неделю там уже есть станет нечего. Да и яд не факт, что только через кровь действует». Быстро подхватив вещи, мы бодро, хоть и с опаской, потопали вдоль железнодорожной насыпи. Несколько раз на привалах наш командир говорил, что у него не идет из головы вожак стаи. Слишком умен, не исключено, что интеллект на уровне человеческого. Сейчас он отстал, но это понятно. Он и двое оставшихся старательно подъедают останки сородичей. Но хватит их ненадолго, на сутки или двое, учитывая прожорливость тварей. Отследить отряд по следам на насыпи сможет и человек, не обладающий звериным нюхом. Такой лакомый кусок они точно не упустят. Не смогли на нахрапом, попробуют хитростью, атаковать тайком, ночью. Сам я в повадках монстров не разбирался, поэтому словам командира предпочитал верить. Автомат держал точно под рукой, магазин был полон, а голова крутилась, как у совы, на 360 градусов, стараясь видеть и слышать все, что происходит вокруг. Следующая остановка была вынужденной. Те самые разрывы в полотне дороги, о которых предупреждал командир, в самом деле имели место. Точнее, само полотно дороги было исправно, а вот насыпь под ним исчезла. Дорогу пересекал глубокий овраг, над которым в виде хлипкого мостика повисли рельсы со шпалами. С виду такой мост был вполне крепким, если, конечно, на шпалы не наступать. Рельсы, хоть и ржавые, чуть менее чем насквозь, человека должны были выдержать. Преодолеть предлагалось метров шесть, не больше. «Можно спуститься», — заметил Гриша, указывая вниз. «Срубить дерево, по нему переберемся. Ну или просто обойти, там вряд ли далеко, километров пять от силы». «Здесь пойдем», — махнул рукой Акимов. «Бери конец веревки и двигай, ты самый легкий, тебя точно выдержит». Гриша переспрашивать не стал. Сбросив на землю ружье и рюкзак, он быстро размотал веревку, привязав к себе конец. После чего проворно, ни разу не оступившись, перебежал по одному рельсу на другую сторону провала. Вниз посыпалась ржавая труха, одна из шпал начала соскальзывать с костылей. "Закрепи конец", велел командир. "Вот за этот столб, остальные также со страховкой". Как известно, перейти несколько метров по рельсу, который лежит на земле, совсем легко. А по такому же рельсу, лежащему над пропастью, куда сложнее. И пусть пройти требовалось всего несколько метров, переход был отнюдь не нелегким. Веревка в руках ощутимо все упростила. Вряд ли я смог бы перебраться без нее. После третьего человека выпали еще три шпалы. Дерево просто рассыпалось в труху. Акимов пошел седьмым, перескочив за полторы секунды. На той стороне еще оставались двое, которым он поручил пасти заднюю полусферу. Никакого шума мы не слышали, но командир от отчего-то был уверен, что опасность есть. «Держи под прицелом лес», — приказал он мне, указывая назад. «Я и так это делал, вот только с той стороны дорога делала поворот, а потому за пределами десятиметровой зоны ничего не видно». только цветущий подлесок, в котором щебетали какие-то мелкие птицы. Акимов и сам припал к прицелу, после чего громко скомандовал оставшимся. «Вперед!» Оба по команде развернулись и, придерживая оружие, бодро ринулись вперед. Вот только добежать не успели. Не хватило им каких-то долей секунды. Дальше все произошло одновременно. Из чащи выскочила коричневая туша размером с небольшого слона или большого носорога, на толстых лапах которых было больше обычного. С глухим ревом она пронеслась по воздуху, сметая лапами парней, приземлилась на ржавые рельсы, которые переломились под тяжестью, после чего все трое рухнули вниз. Одновременно с этим все оружие группы выдало дружный залп, Все пули достигли цели, вот только итог остался неизвестным. Внизу послышался глухой удар, а после — рычание твари. Дно оврага было скрыто от нас, но и так понятно, что высота была примерно в восьмиэтажный дом. Шансов у ребят не было, а вот монстр уцелел. Пока уцелел. Я вынул гранату... вырвал чеку и отправил вниз по той же траектории, что и падающие люди. Взрыв грянул почти сразу по приземлении. Вместо тихого рычания до нас донесся оглушительный вой, от которого насыпь начала осыпаться дальше. «Уходим!» — рявкнул командир. «Бегом!» Собственно, никаких других идей ни у кого не имелось. «Уходить следовало и как можно быстрее. Тварь была невообразимая, таких размеров даже бывалый Акимов никогда не видел. А если вспомнить про бы интеллект и такую же злопамятность, вожак не стал задерживаться и доедать своих, а сразу же отправился догонять обидчиков, то положение наше становилось все более тяжким». И теперь уже без разницы было, куда мы идем, вперед или назад. Монстр не отвяжется. Лучше, наверное, все же вперед, тогда будет шанс оторваться по реке. Кроме того, была надежда, что граната подействовала. И пусть даже не до смерти, но навредила вожаку, лишив его возможности преследовать группу. Бежали мы долго. Даже молодежь скоро стала выдыхаться. У меня так и вовсе язык лежал на плече. Тогда была отдана команда перейти на шаг. Не знаю, сколько мы прошли в тот день. Немало должно быть, остановились только затемно.